Глава 4. Малибу. Пала Альта, Калифорния. Стэнфорд. Ничего не оставалось, кроме как бежать. Сюда. Живо. Они петляли между зданиями, внезапно сворачивали, пытаясь затеряться в несметном количестве окружающих их стен. Но и преследователи не отставали. Это стало понятно, когда прогремел выстрел, окончательно переполошивший местных. Паника и давка не началась только потому, что большинство студентов не желало мучиться от жары и пряталось там, где есть кондиционер. Однако и те немногие, кто все же сунул нос на улицу, смогли навести шумихи. Здоровики по-прежнему не уступали, а Маккензи чувствовала, что начинает выдыхаться. Крюк мимо университетской церкви вывел их в сторону спасительной парковки. Однако противники к этому моменту успели разделиться. Один нежданно-негаданно вынырнул из-за колонн прямо перед ними, отчего пришлось на крутом вираже, достойном профи-каскадёров, заворачивать к ближайшим дверям, за что Дэниел едва не схлопотал пулю в висок. До Мэри Ди не сразу дошло, куда они попали. Зато стало понятно, почему аудитория у профессора Уолш пуста, Да потому что студенты ушли на обед. И она оказалась аккурат в набитой людьми столовой. Черт! выругалась она, когда большая часть зала непонимающе оторвалась от подносов. Черт! повторила она, когда за их спинами скрипнули петли. И они оказались нос к носу с преследователями. Добегались! хрипя и с отдышкой пробасил один из дровяков. брюнет с ракезом в виде выстриженной лужайки на макушке. Маккензи узнала его голос. Это он обыскивал ее спальню. «Привет, Бэйн!» «Ривера, привет!» «Привет!» «А теперь будьте хорошими детишками!» «Отдайте камень!» Дэниел попятился назад, прикрывая собой Мэриди. Вот только далеко отойти не удалось, наткнувшись на преграду в виде неудачно вылезшего обеденного стола. Студента за которым, да и все остальные наблюдали за происходящим в гробовой тишине. Слишком спокойные, если учесть, что стволы пушек, устремленные точно в ворвавшуюся парочку, не заметить было, но ну, очень сложно. Бэйн медленно стянул с плеча рюкзак и требовательно пихнул его Маккензи, после чего миролюбиво вскинул руки. «Может, пойдем на мировую, а?» Насмешливо поинтересовался он и, схватив со стола поднос с недоеденным обедом, швырнул в здоровяков. Секундного промедления и майонезного салата в лицо хватило, чтобы выбить у одного из них пистолет и наброситься с рукопашной. Это и стало сигналом к массовой истерии. Народ повскакивал с мест, превращая недавнюю тишину в дикий гул. Кто-то бросился на стройку, к поварам. Другие в ужасе вжались в стены. Некоторые вообще полезли под стол, словно это могло им как-то помочь. Одна Мэри Диана, вцепившись в лямку рюкзака, где в боковом кармане теперь лежал еще и браслет, пока не понимала, что делать. Однако и ее растерянность не продлилась долго. Второй бугай азиатской наружности с татуировкой на шее рванул к ней, оставив напарника разбираться с Дэниелом. В следующую секунду ее бесцеремонно схватили за шкирман и швырнули на пол. Приземление оказалось болезненным. Неудачно подвернувшаяся скамья сослужила медвежью услугу и встретила ее каменным радушием. От удара ребра печально заныли, а в глазах заплясали птички. Это Маккензи от души приложилась затылком. Нападавший же вцепился ей в ногу и торжествующий поволок к себе. Сопротивляться было бессмысленно. Уж точно не с ее хрупкой комплекцией. Щенок и мамонт — так это выглядело со стороны. К тому же птички перед глазами никак не хотели прекращать свой замысловатый хоровод. Практически вслепую, нашарив отлетевшую на пол вилку Мэри Ди, когда ее уже практически сгребли в охапку, Что было сил, всадила столовый прибор вжимавшую ее ручищу. Хватка ослабла, и Маккензи шлепнулась обратно вниз, не удержавшись на ногах. Огромная туша над ней жалобно заскулила, хватаясь за кисть. Дернулась и завалилась на колено. Это подоспел Дэниел, пока брюнет с ирокезом в отдалении приходил в себя от эпичного удара своей физиономии об столешницу. А Бэйн, не теряя времени, уже оперативно схватил отлетевшее оружие противника. «Вот не советую шевелиться!» Угрожающий вскинул пистолет он, целясь в азиата, тоже потянувшегося за стволом. Первый с тоже потихоньку приходил в себя, злобно дернувшись в его сторону. На что Дэниел строго пригрозил пальчиком. «Не советую. Вы ведь помните, что я не промахиваюсь?» «Выстрелишь в одного и огребешь от второго. Ты труп, Бэйн!» «Не спорю. Однако трупов-то все равно будет несколько. Выбирайте, кто готов героически пожертвовать собой». «Разумеется, никто. Даже таким верзилам не хотелось так глупо умирать». «Второй пистолет, прошу вас!» Удовлетворенно кивнул Дэниел. «Остро колющие предметы туда же. И не надо врать, что у вас их нет. Без особой охоты татуированный отбросил пушку к ногам Мэри Ди, топчущейся за спиной парня. Следом прилетело два кастета и несколько сладных ножей. «Кнопка. Подбери, будь любезна». Не отрываясь от амбалов, попросил он. Маккензи, отгоняя надоедливых невидимых птичек перед глазами, поспешно затолкнула все, в, кажется, бездонный рюкзак. Кажется, у нее легкое сотрясение. Значит так, мы спокойно уходим, а вы стоите тут и считаете до десяти, рыпнитесь, буду стрелять на поражение. Все ясно. Мы тебя все равно найдем, прорычал иракезный Верзила. Повторяешься, Стиви? Я слышал это еще когда, напомни-ка, три года назад. Стоим на месте, мальчики. И считаем в уме. Надеюсь, вы это умеете. Но если что, после трех идет четыре, а не семь. Бэйн знаком велел Мэри Диане следовать за ним. Медленно пятясь и не опуская ствола, они обогнули здоровяков. Дэниел даже умудрился ободряюще подмигнуть посеревшему пареньку, вжавшемуся в стену. Ха, знакомые лица. Маккензи зачем-то помахала бывшему однокурснику. Вот только тот, не оценив широкого жеста, лишь громко сглотнул. Еще несколько шагов, и они снова оказались на душной улице. Только тогда Дэниел, наконец, опустил пистолет. «А теперь бегом! Опять бежать? Ну сколько можно?» Маккензи уже задыхалась, осевшей в горле горечью от такого темпа. Однако зашкаливающий адреналин... и любовь к жизни делали невероятное, открывали второе дыхание. Спасибо, хоть назойливые птички наконец разлетелись. По своим делам, видимо. Разумеется, послушно считать до десяти никто не собирался, и входные двери столовой распахнулись за их спинами от удара ноги. Благо любопытные физиономии успели к этому моменту заполнить аллею. Да еще и испуганные студенты высыпались из столовой, удачно прикрывая... улепетывающие спины. Вдалеке слышалась сирена. К ним направлялось подкрепление в лице доблестных органов правопорядка, встречаться с которыми ни у кого желания не было. Запрыгнув на железного зверя, Бэйн вжал по газам, и мотоцикл рванул с места, оставляя с носом догонявших их преследователей. Только пролетев заполненную автомобилями парковку и свернув к одному из выездов, Мэри Диана облегчённо выдохнула, прижавшись к водителю и устало уронив ему на спину голову. Рюкзак за спиной неудобно болтался на одной лямке, но шевелиться не хотелось. Мужское плечо и рев мотора действовали умиротворяюще. В этот раз Дэниел оказался более аккуратен и в какой-то момент снизил скорость, поравнявшись с потоком машин. Очень вовремя. так как мимо них как раз проехал мигающий полицейский автомобиль, направляющийся к университету. «Поздно, уважаемые. Сто процентов вы уже никого не застанете». Тормознув на красном светофоре, чем окончательно обескуражил пассажирку на знание правил дорожного движения, Бэйн вопросительно обернулся. «Ты как?» «Устала. И есть хочу». Хмыкание в ответ стала точкой в разговоре, и мотоцикл снова газанул, держась вполне приемлемой скорости. Такой, по крайней мере, что Маккензи больше не боялась свалиться, и начинала получать удовольствие от поездки с ветерком. В Маунтинвью, городок в Кремниевой долине, они въехали спустя четверть часа и тормознули на главной улице Кастра Стрит. Красивое облагороженное местечко. Мэри Диана уже бывала здесь раньше. на выходных с подругами Широкие тротуары, отгороженные от дороги высаженными в ряд деревьями, каменные декоративные элементы и малоэтажные здания, практически все первые этажи которых были заняты ресторанами и бутиками. Дэниел благородно предложил Маккензи заведение на выбор, понимая, что если они пойдут в очередную фастфудовскую забегаловку, то снова останется голодный. Удивительно, как при такой любви к жирной и вредной пище сам Бэйн остался в отличной, прямо-таки спортивной физической форме. Мэри Ди успела еще вчера оценить его рельефные мышцы и чертовски привлекательные кубики пресса. С женского дозволения был выбран уютный ресторанчик в тихом районе неподалеку от главного здания городской администрации. Спокойное место, где можно наконец передохнуть и начать задавать вопросы. «Так ты знаком с ними и с этой риверой?» Заказав у официанта греческие салаты горячие, мэри Диана перешла в наступление. «Пересекался как-то», — ответил тот, поморщившись. «Малоприятная особа». «И как тебя угораздило?» «А тебя?» «Эй, не переводи стрелки, я вообще ее не знаю. Никого не знаю, в том числе и тебя. Можешь рассказать о себе?» «Хоть самую малость». «Зачем?» «Чтобы я понимала, с кем имею дело. Вокруг меня и так слишком много непонятного. Еще и ты. Кто ты такой?» «А если не отвечу, то что, обидишься, развернешься и уйдешь? Маккензи сердито откинулась на спинке стула, скрестив руки на груди. «Если б мне было куда идти, поверь, давно бы ушла». «Разве можно строить доверие на недомолвках?» «Я тебе жизнь спас. Уже трижды, кажется. Но кто считает? Неужели проблемы с доверием еще актуальны? Пока я не пойму, для чего ты это делаешь?» «Да». «Я уже говорил». Отдаешь долг деду? Какой долг?» Бэйн устало вздохнул. «Меньше знаешь, крепче спишь. Слышала такое?» Мэри Ди с досадой вскочила с места, однако Бэйн перехватил ее за руку. «Ладно, ладно, не кипятись. Мы с твоим дедом познакомились на аукционе. Я тогда был еще зелёный. По наивности решил толкнуть серьезным дядям некачественную подделку. Фальшивку быстро раскусили. А меня хотели сдать властям. И сдали бы, если бы Уинстон не вступился за мою задницу». Отвез к себе, мы поговорили». «Невероятно, но он тогда просто посмеялся и сказал, что если потрудиться, из меня еще выйдет толк. Много лет мы не виделись. А потом он связался со мной и попросил украсть кое-что. Разве я мог отказать?» «Мошенничество!» С без труда уловимым пренебрежением поморщилась Маккензи. «Так ты мошенник? Занимаешься подделкой предметов искусства?» Бейн помрачнел. «Поэтому и не хотел говорить. Другой реакции от правильной девочки ждать не приходится. Уж извини, но каждый выживает как может. Разумеется, и лучшее средство нарушать закон. Не лучшее, да одно из самых безобидных и прибыльных. Знаешь, а я помню тебя». Дэниел вдруг толкнул в нее пальцем. «Да-да, точно. В тот день после приема. Смешливая девчонка с красивыми хвостиками и измазанной краской. Любительница привлекать к себе внимание. Ты тогда разукрасила стены в коридоре. Мэри Ди не смогла сдержать улыбки. Да, она тоже помнила тот день. Дедушка ушел, а ей было настолько скучно, что она решила попрактиковаться в живописи и в качестве холста использовала обои. Когда он вернулся, то даже не ругал ее. Просто отправил в ванну, а на следующий день нанял мастеров все исправить. А ей подарил ее первый мольберт и профессиональные краски. Вообще, если вспомнить, дед никогда ее не ругал и ничего не запрещал. Наверное, поэтому Мэри Ди выросла пусть и не избалованной, но привередливой и взыскательной точно. Да, тот день она помнила, а вот Дэниела нет». «Сколько ей тогда было?» «Не больше одиннадцати. А ему?» «Пятнадцать-шестнадцать?» «Во сколько же он начал свое шествие по преступной стезе?» «И почему?» «Что ты должен был для него украсть?» «Это уже не важно». «Важно. Может быть, не для тебя, но для меня точно». Бэйн хитро прищурился. «Так давай доделаем начатое. Заодно и узнаешь». У Маккензи только что глаза не вылезли из орбит. Предлагаешь мне стать соучастницей? Это не обязательно. Я все сделаю сам. Издеваешься? Официант вернулся с заказами. Пришлось прерваться. Едва он ушел. Мэри Ди нависла над столом, понизив голос до полушепота. Еще не дай бог, услышит кто. Я что, похожа на преступницу? Нет. честно признался Бэйн. «В том-то и дело, что не похоже. Поэтому от тебя ничего не требуется. Но сама подумай, для чего твоему деду понадобилось что-то красть? И не идет ли речь о том самом камушке, что мы прихватили? Может, разгадка его ценности совсем близка? А эти города? Сибул, о которых ты выспрашивала? Почему ты о них заговорила? Они связаны с браслетом? Мэри Диана красноречиво промолчала, на что Дэниел удовлетворенно кивнул. «То-то и оно. От меня требуешь, а сама не торопишься рассказывать. Как ты там сказала? Разве можно строить доверие на недомолвках? Вот когда решишь поделиться своими мыслишками, тогда и я подумаю насчет откровенности. Ешь. Приятного аппетита!» Воцарилось молчание. Бэйн принялся за свой бифштег средней прожарки, а Маккензи уже без особого желания накалывала на вилку маслины и фету. Пресность разговора отразилась и на еде. Черт! А ведь совсем недавно ей было так уютно находиться с ним. И что делать? Он ведь прав. О каком доверии может идти речь, если они вот так сидят, двумя упертыми баранами? Нет. Кто-то должен протянуть руку сотрудничества первым, иначе все это бессмысленно. К тому же азарт от аморального предложения уже начал скрестись в глубинах ее сознания. Нет, становиться воровкой в ее планы на будущее, конечно, не входили. Однако что, если это правда? Что, если у них появился шанс понять, что было известно деду о таинственных городах? Что, если он оказался прав, и они существуют? Да и вообще, разгадка этой запутанной истории должна помочь понять, чем ей чревато общение с этим Адамом Ридли и как вернуться к спокойной мирной жизни. Камень-то у нее? Только вот звонить странному блондину она пока не торопилась. Ладно. Маккензи побеждённо отложила вилку. Я расскажу все, что знаю. Малибу, Калифорния. Несколько часов спустя. «Обалдеть!» — восхищенно присвистнула Маккензи, оглядывая белоснежные стены и высокие потолки виллы, расположившиеся у Тихоокеанского берега. «Это твоя конспиративная квартира, мне нравится намного больше предыдущей». Огромный зал, совмещенный с кухней и столовой, не имел стен как таковых, из-за панорамных окон, и выходил прямиком на улицу к огромному бассейну. Несколько ступеней, и вот ты уже у берега. Бродишь по еще горячему песку, любуешься оранжевым закатом и жадно вдыхаешь соленый воздух. «О, да со мной снова разговаривают!» Дэниел шутливо приобнял ее за талию. «Стоило бы высвободиться!» Однако вместо этого она юрко развернулась и, уперев руки в бока, очаровательно улыбнулась ему. «Ты все равно раскроешь мне свои секреты, крошка Дэнни. Рано или поздно?» «Наверное». По крайней мере, Мэриди выложила абсолютно все, не забыв упомянуть о встрече с Ридли. А вот Бэйн, когда пришел его черед, тактично заметил, что для одного раза откровений достаточно. И вообще им пора отправляться в дорогу. Мол, путь от Маутин вьюда Малибу не близкий. Нельзя не оценить, как красиво он ушел от разговоров. Так что Маккензи решила обидеться. Именно решила, в свойственной девушкам-манере. Потому что на самом деле, выговорившись, ей стало намного легче. Все же тяжело нести груз проблем одной. Теперь же их двое. и они по-прежнему стояли очень близко друг к другу. Непозволительно близко. «Тебе придется постараться», — вдумчиво рассматривая ее, ответил, наконец, Бэйн. «Интересно, о чем он думает в эти секунды? Палец о палец не ударю». Маккензи с вызовом подалась вперед, за что сама же и поплатилась, не рассчитав выдержки. Ее накрыло терпкое горячее дыхание, и сердце, сделав пару тактов, ухнуло к ногам. «Нет, ну не делай это. Шикарный дом, закат, побережье и непозволительно красивый парень. Все мы знаем, чем это заканчивается. Нет, нельзя терять голову, потом проблем не оберешься. Она поспешно отстранилась, вырываясь из объятий. «Итак, мы в Малибу». «Какой следующий шаг?» «Что?» «Э, да...» Кажется, Дэниел тоже почувствовал пробежавшую между ними искру. «Надо позвонить кое-кому». Найденный в кармане телефон оперативно высветил нужный номер в списке контактов. Но вот трубку взяли не сразу. «О, ты уже спишь? Сколько у тебя там? Чутка за полночь?» «Не знал, что старость подступает настолько незаметно». «Сама придурок!» «А не, как-то не так!» «Не ёрничай, ты меня поняла!» «Ну, ближе так ближе!» «Тебе хорошо живется, да?» «Проблем с документами нет?» «Ни на что не намекаю, родная!» «Ладно, намекаю! Мне нужна твоя помощь!» «Понимаю, что отшила, но уговор есть уговор!» «Если бы мог, нашел бы кого другого!» «Ты лучшая, смирись с этим!» «Всего раз, пожалуйста!» «Спасибо. До встречи». «А да, малявке привет. Сама такая». Мэри Ди, что слушала дружеский монолог с высоко поднятой бровью, вопросительно развела руками. Все отлично!» — лукаво подмигнул ей Бэйн, успевший вернуть на место привычную невозмутимость. «Сумела обуздать гормоны. Она в деле. Ждем, пока приедет». «И кто она?» «Не ревнуй, кнопка». Ты у меня такая единственная, честное слово. Вот же нахальное создание. Маккензи куда больше нравился парень, что стоял тут пару минут назад. Серьезный, искренний и от оттого особенно привлекательный. А не этот самодовольный оболтус. Придурок. Бэйн сердито цыкнул. Сговорились? Да, вы точно поладите. Для начала скажи, кто она. Лучшая в своем деле. «Даже лучше тебя?» В глазах, напоминающих посветлевшее небо после дождя, сверкнул ребяческий задорный блеск. «Вот это мы и узнаем».